Это была удача. Профессионалу легче всего скрыться среди любителей. Я пристроил подушку на третьей ступеньке снизу, снял шляпу, положил туда сигарету, не посередине, а немного с краю, будто ее мне бросили откуда-то сверху, и затянул песенку «Разнесчастный римский папа». Никто не обращал на меня внимания. Да это было и не нужно. Через час, другой, третий, меня уже начнут замечать. Я перестал играть, услышав голос радиодиктора. Он объявил поезд из Гамбурга. И я опять заиграл. Я перепугался, когда первая монетка, десять фенигов, упала в мою шляпу. Она попала в сигарету,